Глава 5. Нодуглы. углы. Из созданного мной портала вышел хмурый Берн и довольный жван. Они правильно поняли, что я не хочу заходить на территорию обители. Мне там не рады до тех пор, пока не стану уважать местные правила. Придет время, и судьба снова занесет меня в те края, и, возможно, все будет по-другому. Что-то от тебя горелым попахивает, принюхавшись, произнес Иван. Да уж, от этого парня сложно скрыть детали. У него слишком сильно обострены чувства, хотя нет, натренированы. Одна незнакомка, не разобравшись в ситуации, дала волю гневу, туманно пояснил я. Такая горячая, что даже огнеупорная шкура дракона сохранила запах? спросил он с явным любопытством четкое синее пламя. Это сколько градусов?» «Свою очередь», — спросил я. «От десяти тысяч и выше», — задумчиво произнес Берна. «Вот настолько горячая особа», — ответил я Жвану. «Очень и очень любопытно. Познакомишь?» «Ага, как только так сразу», — пообещал я парню. На данный момент сообщение от Иглы не поступало, но я уверен, она одумается и напишет. «Не факт, что там будет благодарность». Но на контакта -то девушка точно пойти должна. Ладно, отправляемся. Не стал тянуть время, еще наговоримся. Из-за дополнительных трех пассажиров и весьма крупных весовых показателей остановки на пополнение энергии приходилось совершать на каждый третий переход. От такого частого манипулирования резервом, требующимся для работы портала, скорость заполнения объема энергии увеличился вдвое, что не могло не радовать. Местность становилась все более и более обжитой людьми. Соответственно, данжи имели значительно меньший уровень, в отличие от безлюдной горной местности. Мое ощущение пространства, которое работало на сотню километров в радиусе, кричало о безумном количестве живых существ, не принадлежащих к земной фауне. Самого разного вида, размеров и технического развития. Входы в данжи не ощущались, но нетрудно понять, что наиболее крупное скопление мобов именно рядом с ними. Разница в соотношении количества разумных с неразумными отличалась в сторону первых, «Хреновый расклад на самом деле. Монстров куда больше, чем сейчас людей, которые способны им противостоять. Да я не ожидал я, что они станут выходить настолько рано. Раньше предполагал, молоденный уровень — один день, а тут выходит один день и равен 5 уровням. Причина того, что я ошибся, скорее всего, именно в неразумности мобов до 20 уровня. Они просто лишены такого любопытства, как их разумные аналоги. Вот и не вылезали из своих закутков». Теперь уже земля кишит ими, и что самое плохое, это только начало. «Фу, фу, фу!» — Поморщился Жван, когда мы вышли из очередного портала. Перед нами было поле, усеянное трупами раз двух видов. Орков на своих варгах и гнолах со своими ящерами. Питомец Жвана забеспокоился, когда почул своих близких к его виду сородичей. «Специально, да?» — спросил меня Берна. «Да», — коротко ответил я ему. Причин сделать выходной портал именно рядом с побоющим имелось две. первое это показать соратникам, что теперь творится на Земле. не мы – не единственная разумная раса на планете, очень далеко не единственная. Вторая причина – это насыщенный энергетический фон. Видимо, тут неплохо так использовали заклинания, которые оставили после себя кучу рассеянной энергии. Словом, место, богатое нужным мне резервом. Место, где можно быстро наполнить накопитель. Чем я сразу же и занялся. «Они были в районе сорокового уровня. Снаряжение уже из железа», — произнес Берн. «Что это значит?» — спросил Жван. «Нужно торопиться», — сказал Берн и пошел смотреть, чем можно здесь поживиться. «Он неисправимо. «Захант, есть дело», — обратился ко мне Жван, когда я уже сосредоточился на наполнении накопителя и удивился такому быстрому потоку энергии. «Звучи», — просто ответил ему. «Я выцегонил у нашего друга шкуру того уголового босса из инстанса и хочу сделать из нее броню», — начал он издалека. «Так-так, это уже достижение», — прокомментировал я его поступок. «Да, так вот, шить кости хотелось бы из дракона. Так же, как и у тебя», — пояснил он суть просьбы. «Не вопрос, договор подпишем кровью». Начал я шутить. «Нет, он должен понимать, что и кости материал ценный». В отличие от обычных, черные кости повелители Неба дают шанс на крафтовый результат в виде эффектов, а не просто параметров. «Чьей?» Парень понял мою шутку правильно. «Многих и разных. Я кивнул головой в сторону побоища, имея в виду кровь монстров, которые вступили на Землю. Но вот нравится мне этот парень, и я не против его компании в своих шатаниях по миру». «Это я запросто», — согласился Жван. «Тогда вместе и пойдем к Осладу». «Он там вообще не весьма хороший крафтер, сделает все красиво». «Да и у меня есть к нему дело», — сообщил я парню план действий. Накопитель наполнился, и я помахал Берну, мол, заканчивай мародёрство, пошли дальше. «Очень трудно сохранять спокойствие, когда знаешь, что вон там, в 50 километрах, отряд здоровых волков разрывает в клочья группы беженцев и понимать, что ты уже не успеешь им на помощь. Места тут уже достаточно людны, поэтому боевились буквально повсеместно». Однако только глупцы сейчас будут выходить из поселения без способов защитить себя. Многие это понимают, многие, но не все. Однако не каждая ситуация оставляет людям выход. И бывает, что лучше рискнуть безоружным пройти кишащие монстрами километры, чем погибнуть в рабстве у жестоких людей. Рабов и угнетаемых я тоже ощущал, и работа тут была непочатый край. Вот только кто мне заплатит за спасение всех, и надо ли это лично мне? «Там будет видно, а пока нужно предупредить вон ту группу бойцов об опасности, в которую они по незнанию идут». Открыл перед ними портал. Они сразу взяли его на прицел своего огнестрельного оружия. Некоторые стволы приобрели легкое желтое свечение. «Впереди метров трехстах, стоянка гнолов. Голов двадцать, два колдуна средней мощности. Не благодарите», — сказал я и закрыл портал. «Ты прям воплощение доброты. Вопрос только зачем?» — пробурчал Берна. «Просто». Ответил я и проложил портал дальше. Перед последним переходом я связался с Артом и спросил, где он есть. Ответ пришел сразу. «Координаты и пояснения местоположения в самом данже». «Отлично. Осталось рассказать соратникам о небольшом отклонении от маршрута». «Так, план такой». Начал я толкать речь о своих планах. «Берн, раз ты хочешь быть ангелом-хранителем бойцов в рейде, то у меня для тебя отличная новость». Одна такая группа попала в хреновую ситуацию, и уже третий день они строят из себя партизан. Мы идем им на помощь», — закончил я говорить. «Хорошо», — просто кивнул викинг. «А там девушки есть?» — спросил Жан. «Если есть, то они не оценят такое отклонение от шаблона. Однако если покрасишь Феррари в белый цвет и напелешь парадные доспехи, то вполне сойдёшь за рыцаря». Ответил ему и открыл портал. Перейдя на ту сторону, я посмотрел, есть ли кто у входа в данж. Увидел, нахмурился. Вокруг хода в локацию, где застрял Арт, развернулся лагерь. По-видимому, представители разумного вида этой локации. Существа странные, гуманоиды. Две руки и две ноги, но имеющих на них дополнительный третий сустав. Соответственно, конечности были длиннее человеческих. Серая кожа, похожая на человеческие зубы, два глаза. Словом, в остальном те же люди. Уровни имели от 30-го, снаряжение железное, разнообразие вооружения, конечно, недостаточное для появления специализации в военном искусстве, и богатства возможных тактик. Эти нодуглы, как они себя обзывают, окопали вход в данж, и достаточно прочно, кстати. вырублены вокруг лес, спущены на забор высотой в 3 метра, с вышками и рвом, зона отчуждения чуть больше 200 метров. У всех войнов большие луки и легкая броня. Предположу, что тактика боя таких существ — это держать дистанцию и просто осыпать врага стрелами, поскольку тяжелых доспехов я не увидел, как и добротного оружия ближнего боя. Получается, эти джентльмены что-то вроде эльфов, и тогда понятно, почему группа Арта оказалась в такой грустной ситуации. Переведя карту в туманный тип, расширил видимое пространство внутри их локации. На доступном взоре местности Арт не нашелся, поэтому проложил портал «Безопасное место». Мы вышли в данжи, и уже внутри я нашел спрятавшихся людей. Они все еще сидели в своем окопе и ждали. Хорошо, меня снидало беспокойство, что парни, привыкнув к тишине, решат, мол, беда миновала, и попробуют найти выход, где их благополучно стыкают стрелами. Однако минуло. От открывшегося портала все отшатнулись и приготовились к бою. Нервничают. «Кто из вас, Арт?» — спросил я в пространство. Остерегаясь, показываются им на глаза. От группы людей отделился боец в кожаном доспехе с кольчужными ставками в котором я узнал своего знакомого. «Я? Зах, это ты?» Спросил он, селись рассмотреть меня в провале портала. «Ну, «А кто ж еще? Давайте, выбирайтесь из-под земли. Трюфели. Тут пока чисто». Не уверен, конечно, но мне показалось, что пока я не сравнил их с грибами, они бы так и остались там стоять. Зато после упоминания части подробностей моего первого диалога с Артом, он без страха перешагнул зев портала. За ним последовали его товарищи. «Ух ты ж ёп!» — воскликнул парень, увидев ящера Жвана, и отскочил в сторону, взяв на прицел автомата рептилию. Жван сразу же махнул рукой, и поток воздуха выбил огнестрельное оружие из рук Арта. «Не паникуй, он хороший!» — произнес Жван, улыбаясь. «Что?» — удивленно спросил Арт. «Да, за три дня игры в порядке, они, похоже, успели себе напридумывать много чего. И такой комитет по встрече запросто может выбить из колеи». Эрдрес, прекратить панику!» Приказал один из его отряда, вышедший следующим из портала. Суровый мужик, два метра ростом, со статью равной Берну, одет в полные рыцарские доспехи, покрашенные в защитные цвета. Да и уж, средневековая камуфляжная матовая броня выглядит весьма непривычно. Но у меня зашевелился червячок зависти, как в старые времена, когда видишь парня на отличной машине. Арт сразу же подчинился и, не делая резких движений, поднял с земли свой автомат после чего положил его в инвентарь. Командир группы Арта, проследив и удостоверившись, что парень выполнил приказ, обратился к нам. «Спасибо, мы уже думали, что вы не придете и готовились к прорыву», сообщил он нам. «Как освободились, сразу рванули к вам», ответил я ему и кивнул на Берна. «Дальнейшие действия обговорите с ним». Перевел я стрелки и, махнув рукой Арту, пошел к ближайшему дереву, где сел, и, купив на Уксоне две кружки кофе, передал одну севшему рядом парню. «Спасибо», — принял он напиток. К нам подошел Жван и сел, облокотивший спиной об бок своего питомца. В руках появилась кружка чаю. Отхлебнув, он произнес. «Как думаете, дальше будем чистить?» «Думаю, что нет, парни устали, и лично у меня совершенно нет настроения сражаться», — ответил Арт. «Нельзя так, вас же тут, по сути, унизили. Если сбежите, за вами последует страх», — выдал мудрый Жван. «Верно», — согласился я. «Вы не видели их в бою, твари чертовски метко и быстро стреляют из своих луков, а их стрелы пробивают бойца на вылет или сносят, как от удара, бревном». Пояснил Арт проблемы ведения боя с местной расой. Серьезно? Любопытно. Зах, я пройдусь по местам аборигенам, ты не против?» Спросил меня Жван. «Иди, конечно, развлекайся», — легко согласился я. «С его способностями не думаю, что он даст себе легко проткнуть, а если станет горячо, я всегда смогу его вытащить». Жван оседлал своего питомца и умчался на нем в лес. «Куда это он?» — спросил меня командир Арта, заметив уход парня. «Познакомиться с местным населением ушёл. Любопытно моему другу стало на что способны местные». Ответил я, командир нахмурился. «Его же там убьют! Отзывай немедленно!» — попытался приказать он, подходя ко мне. «Ага, как только так сразу», — спокойно сказал я, продолжая пить кофе. «Гадир, успокойся». Тот парень способен в одиночку зачистить весь данж», сказал Берн, подходя к командиру арта. «Он верно говорит. Хочешь посмотреть?» Спросил я командира, улыбаясь. «Посмотреть?» — переспросил он. В ответ я развернул карту местности и ткнул пальцем на фигурку парня на ящере, который двигался в направлении большого скопления нодуглов. «Какая глупая смерть!» Произнес командир, видя, как вживано устремились десятки стрел. Однако широкий воздушный молот Сбил траекторию полета стрела, а всадник разделился со своим транспортом. Насколько я знаю, Жван подкармливает эссенсами своего питомца, что меня немало удивило. В частности, сама совместимость. Позже я понял, что такое удивление глупо. Раз людям подходят эссенсы животных, то почему бы они не подходили питомцам? Интерфейс получили все живые существа. Если меня раньше пугали прокачанные докапа насекомые, то с выходом в наш мир всякой дряни эта проблема перестает быть основной. Ящер Жвана имеет примерно такие же основные параметры, как и его хозяин, так что оба наглеца превосходят местных вдвое, что они и доказывают сейчас на примере. Все, кто был рядом со мной затоив дыхание, наблюдали, как Жван шинкует врагов, виртуозно уходя от стрел. Маги противника гибли сразу после того, как обозначали себя. Да, хоть и кажется, что парень несерьезно относится к вполне реальной опасности. На деле показывают холодный расчет своих поступков. Ящер же использовал иную тактику ведения боя. И поскольку не имел дальнобойных атак, на подобие Рязакова-Жвана, ему приходилось куда шустрее двигаться, уворачивая своим довольно большим телом отстрел. Но как только лучник оказывался на достаточной дистанции для атаки, ящер выстреливал языком и, быстро притягивая его к себе, перекусывал добычу. Тела, нодуглов довольно тонкий, и чаще всего рептилий удавалось перекусывать биндалаг пополам. «Что-то как это мне стыдно», — произнес один парень из отряда арта. «Берн, ты не хочешь присоединиться?» — спросил я викинга. это ответил он и, проверив на моей карте, где противников больше всего, отправился туда. Командир арта проводил его взглядом. «Он такой же?» «Да, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие от совершаемой мести». Дал я им, по моему мнению, хороший совет. «Хренася, у тебя параметры под сотню выше!» — воскликнул один из парней, видимо, посмотрев мои параметры. Остальные тоже принялись проверять это. А мне стало не по себе такого внимания. Да и нужно найти способ скрывать свои параметры». «Как? Где ты смог так прокачаться?» С трудом скрывая удивление, спросил Арт. «Повезло просто, или, скорее всего, удачно не повезло». Туманно начал пояснять я. «Вы знаете последние новости в мире?» Спросил я их, желая перевести тему. «Да, мобы выходят из своих данжонов, коротко ответил командир. «Верно. Вот, видите это строение?» Я показал на карте построенное большое здание с усиленной внутренней обороной и, не дожидаясь, ответа продолжил. «Здесь выход из данжа на землю. Там местные аборигены уже построили форт. Да и вообще, по их меркам, неплохо так укрепились». «Понятно. В других местах, возможно, так же», произнёс командир. «И нет, и да, местные только укрепились на земле. А некоторые уже гуляют армиями и воюют между собой. Недавно видел последствия одного такого столкновения». «Выглядит, как в старых сказках». «К чему ты ведешь? Нахмурился командир. «Те и эти имеют в районе сорокового уровня, а донжона в мире понатыкана хреново тучи. Я к тому, что теперь любое поселение может подвергнуться атаке мобов». «Ну и что? Наше оцепление из танков любую угрозу превратит в фарш», уверенно ответил командир. «Один залп града может смести с лица земли целую армию». Один день обменивается на возможность выйти мобом в пять уровней. Сколько прошло времени с начала всего? Полторы недели? Это уже пятидесятый уровень. У нас уже есть тридцатые и сороковые. По параметрам на данный момент превосходим свои уровни в два раза. Единственные проблемы — это разница в численности и высокая смертность Рейда, рассказал он расклад силы. Но с Берном последняя проблема станет куда меньше. Он остается оберегать людей и помогать в зачистках». Обрадовал я его. «Это замечательно. А вы двое не останетесь?» «Мне нужно одного хрена в Питер доставить. Не знаю, что предпочтёт Жвана. Остаться помогать или полететь со мной. Это будет ясно после разговора с Наковаловым. Пожал я плечами». «Разговор с главой?» – приспросил он. «Теперь его так называют?» – спросил в свою очередь я. «Да, на данный момент Наковалов без отдыха участвует в боях. Стремится стать как можно сильнее». «Делами поселения занимается Рачет, и некоторые командиры». Пролил он лучик света о ситуации в части. «Но это все не мое дело, да и задачи иные», — пробурчал я. Всё мое внимание было поглощено боем своих соратников. Разогревшись, они теперь действовали на максимуме своих возможностей. И это было настолько быстро, что смахивало на неправду. Берн так и вообще успевал лутать и обирать тела. «Блин, будь у него больше времени...» Этот викинг не чурался бы и шкуру с костями забирать. Кстати, о костях. Как тут обстоит дело с владельцем локации? Пришел на ощущение пространства, и искомый объект нашелся глубоко под землей. Монстр представлял собой бронированного крота, множество костяных наростов, мощная лапа с когтями толщиной в моей ладони, огромная сильная зверюга. И мне по позарез нужна его шкура. По параметрам крот почти не отличался от дракона и, по сути, не представлял угрозы для моих возможностей. «Завалю его на расстоянии». «Так, народ, я тоже внесу свою лепту в зачистку». Вставая, предупредил обступивших меня бойцов. «Ждите здесь, если что, я слежу за вами и приду на помощь». «Куда ты?» — спросил командир. «Под землю», — произнес я и проложил портал в безопасный участок леса. Не нужно им видеть мои возможности, а тем более ту же вотинку. Тварь не шевелилась, вообще это второй представитель этого типа мобов. Оба титана и оба не проявляют активности, пока не увидят противника. В тот раз мне не хватило духа пробить шкуру, в этот раз все иначе. Открыл портал рядом с тварью, и мои модули вгрызлись в броню монстра. Он отреагировал не сразу, а только тогда, когда я добрался до плоти. Крот дёрнулся и заметался по своей норе водя который я сразу же рассек вместе со всей мордой. Вот и весь бой. Лут принес мне одну эссенцию, а тело забило почти четверть инвентаря. «Да, стоило забрать тело из инстанса. Могли пригодиться. Берн вам пару десятков точно утащил. Хомяк, блин. С бородой. Кстати, как они там?» «О, же вместе штурмуют стены замка. Точнее, викинг отвлекает войска, а Живан поднимается на своем питомце по отвесной стене. Вот же авантюристы. Не удивлюсь, если они даже не договаривались об этом, а просто действуют по своим специализациям». Решив тоже поучаствовать в веселье, провел портал к удерживающему мост механизму и, выскочив из него, мечом обрубил цепь, стоявшего рядом противники по модули. «Берн, что за балет?» — крикнул я, возмущаясь сдержанностью викинга. «Если он захочет, то просто запрыгнет на эту стену, а Жван вместо того, чтобы карабкаться с помощью своего питомца, может взлететь на потоках воздуха. Также обоим, скорее всего, хватит сил банально пройти сквозь стену». Оба моих товарища боятся ближнего боя, и параметры силы у них подготавливаются быстрее всего. Мне для подобного трюка потребуется помахать мечом некоторое время». «Зануда!» — крикнул мне Берн и применил рывок, которым вынес железную решетку. То, что должно было защищать укрывшихся в замке от осаждающих, снесло первые два ряда воинов и переголубило их насмерть. А викинг начал собирать кровавую жатву, махая неизменным посохом. Маги, пытавшиеся попасть в жваны заклинаниями, умирали один за другим, не в силах поразить верткую цель. Простых же воинов парень разил походе. А его ящер, бессовестно пользуясь своей возможностью цепляться к стенам, неожиданно выскагивал и молниеносто утаскивал к себе противников. Те, кто замечал, что пропадал его товарищ, был, как правило, следующей жертвой рептилий. Отключив атакующие модули, я тоже начал использовать только меч. Мастерство, даруемое бонусом, отлично подсказывало, что будет делать противник в той или иной ситуации. Удивительно, что знания распространялись и на дальнобойном типе недругов. Ощущение пространства помогало уворачиваться от стрел, не прибегая к модулям защиты, а все увеличивающаяся скорость и сила превращали меня в смазанный силуэт. К сожалению, чувство рисунка боя все не появлялось. Мы проникли в донжон и дошли до покоя в короля, где его уже не было. Ушел год тайным ходом. За ним мы, конечно же, не последовали. Слишком много ловушек. В сумасшедшем темпе, пока король с частью свиты уходил, мы набивали инвентарь брошенным богатством. Оружие, доспехи, еда, драгоценные камни. Это все шлак, в отличие от находки жвана. Скрижали. Правило разделения добра у нас осталось прежним, и поэтому никто не претендовал на эту штуку, тем более она подходила ему идеально. Скрижали знаний, тип редкость. Способность. контроля развития питомца. Требование. Одно доверившееся существо. Мы его поздравили, после чего он поглотил ее и расписал свою новую возможность. Отныне парень ощущал своего ящера как будто живой пластилин, из которого он мог слепить все что угодно, используя опыт, набранный питомцем, а также появилось дополнительное окно с его параметрами, как и у нас. Даже репутация присутствовала. Нафига она ящеру пояснений не было?» Первое, что сделал парень, это потратился на усиление шкуры и наращивание костяных наростов в некоторых местах. Как сказал Жван, процесс этот не быстрый. Все же эволюция — это не регенерация и требует времени. Как только закончит с бараней, перейдёт к размеру, а после и крыльями одарит. Говорит, я превращу Феррари в огнедыщущего дракона, но это не точно. Словом, не зря зачищали этот данж, не зря. Когда король выбрался из тайного хода, я открыл к нему портал, и мы втроём быстро вырезали его свиту, после чего ящер спеленал венценосную особу. Пара крепких ударов заставила короля передумать сопротивляться. Вернувшись к отряду Арта, ящер выпленул добычу, а мечи Жвана сделали его более-менее безопасным. Все, добивайте его и пойдем в часть!» — вынес я приговор. «Мы?» — спросил Арт. Да, вы пришли в данж, вам его и заканчивать. Только уж извините, добычу мы забрали себе. Пояснил им расклад. Мне казалось, так будет правильно, хоть и непонятно почему. Кади, действуй. Отдал приказ командир отряда, и один с парней, не мгновение не сомневаясь, воткнул нож в глаз короля. Перед всеми показалось сообщение о завершении данжа. Ну все, пошли на выход. Сказал я и создал портал. А чего не по старинке? Спросил боец, который завершил жизненный путь, венценосной особа. Вход в данж оккупировали местные аборигены, вам туда соваться смысла нет. Да и любопытно мне, что будет с ними после завершения данжа. Пояснил я. Они приняли такой ответ, да и самим интересно стало, как оно выйдет. Когда все перешли на ту сторону, я сказал всем ждать, пока наполню накопитель. Чтобы провести через портал такую толпу, нужно прорыва энергии, в особенности, когда один из них запасливый хомяк не удивлюсь если берн еще и пару тел нодуглов с собой прихватил нет определенно этот викинг со своей запасливостью скоро откроет первый в этом мире банк опыта. и черт возьми я буду у него первым клиентом а военная часть изменилась сильно изменилась